Номерная станция. Ваня. Отец прислонился к холодной летом печке и, глядя в окно, ругал мальчика за то, что он ничего не читает. Сын согласно кивал, но не чувствовал за собой никакой вины. У стариков, а он считал отца стариком, есть такая идея, что нужно что-то читать. Так им спокойнее, в этом они чувствуют подчинение своему поколению». «Мы читали, значит, и вы должны. Можно было бы его просто спросить, зачем?» Но интуитивно мальчик понимал, что это было бы слишком жестоко. «Ну что он ответит? Начнет мяться, мычать, а в конце концов расстроится». Он и так расстраивался, когда кричал, что мальчик упускает время, а время — самая дорогая вещь на свете. «Дескать, лучше б учил иностранные языки». Мальчик думал про себя, что как раз английский он знает лучше отца, но из милосердия не открывал рот. Одно хорошо, что отцу нравилось, где учится сын. А учился он в колледже автоматики и радиотехники на системного администратора. Отцу казалось, что это гарантированный, как он говорил, хлеб. Но кто сейчас ест один хлеб? Непонятно». «Этот старик, — так думал мальчик, — всю жизнь занимался своими конденсаторами и сопротивлениями, был настоящий радиолюбитель, а как-то сам спаял телевизор. Блин, целый телевизор! И платы, похожие на материнские, листы карболита, утыканные светящимися лампами, гревшимися как печка. Останки этого монстра жили в сарае». Телевизор был собран на деревенской раме, которая от сырости искривилась, и этот чудо-прибор стал похож на скелет ископаемого, между ребрами которого торчали грязные детали на заплесневелых платах. Теперь отец ничего не собирал, а просто слушал по ночам радио. Приемников на даче было два. Один старинный, в дубовом корпусе, что стоял на комоде и светился зеленым глазом, он работал всегда. Второй был новенький и совсем небольшой. И мальчик иногда включал его по ночам у себя на чердаке, когда интернет совсем пропадал. По этому приемнику мальчик как-то слышал голоса пилотов, пролетающих над его домом. А один раз на длинной волне он нашел какую-то странную передачу, где человек многозначительно говорил простые слова, будто в них была заключена высшая мудрость. Кто-то важно произносил «жетон», «закат», а потом, помедлив «колобок», Вот на это хулиганство в эфире и были похожие речи отца. Мальчик давно научился отбивать подачи стариков. Мать любила вспоминать, как она на даче сажала картошку и полола сорняки. Сорняки в ее рассказах выходили похожими на пришельцев, пожирающих редиску и укроп. Блин, они сажали какой-то укроп. Зачем им укроп? Зачем это все? Это тоже было непонятно. Сейчас от нотации его спасла как раз мать, которая поднялась на крыльцо и сказала, что приходили ежи. В этот год ежей было много, и это мальчику нравилось. Отец сказал что-то о ежах, потом мать пожаловалась на мышей, и они забыли о мальчике. Он жил этим летом на даче, последним летом перед армией. Отец без конца говорил об армии, которой отдал всю жизнь. Это было немножко утомительно, но мальчик терпел, как и то, что его называли «мальчиком». Лето казалось ему пустым, потому что все дачные друзья куда-то подевались. Приятель уехал учиться в другой город, а девочка, в которую он давно влюбился, второй год жила в далекой стране. Отец называл эту страну смешно «вероятный противник». Старики вообще не понимают ничего. не ни то, что их споры за дачным столом никого не интересуют, не то, что виртуальная реальность не похожа на преступление. Родители все время боятся, что он станет игровым наркоманом, превратится в толстяка и будет пялиться в экран. Только то, что он стучит по клавишам, делая курсовые проекты, примеряло их с его техникой. Знали бы они, что он делает уже вторую сетевую игру. Об этом мальчик говорил с гордостью, но только не родителям, а сверстникам. Они не будут спрашивать, сколько он заработал на играх, потому что обидно говорить, что нисколько. «Одно было плохо». Интернет на даче был слабый, хотя он убедил отца поставить большую тарелку связи. А пока он старался выключать слух, если его учили жить. «В армии тебе будет трудно», — бубнил отец. «Я в твои годы бегал двадцать километров с полной выкладкой. Знаешь, что это такое? Автомат, подсумки, весь мешок Килограммов двадцать!» Чужие воспоминания летали вокруг мальчика, как мухи, надоедливые, но не кусачьи. Армии он не боялся. Соседний факультет занимался дронами, их конструированием и обслуживанием, и преподаватели говорили, что их будут брать операторами боевых дронов. Зачем ему бегать, да с какой-то выкладкой? В колледже, впрочем, его пугали тем, что если кто-нибудь будет плохо учиться, то станет оператором дронов-доставщиков. Меж тем самые крутые готовились стать операторами боевых дронов, Они и учились иначе, не сидели за столами, а лежали в специальных креслах, которые преподаватели называли специальным словом «ложементы». Космические дроны — это вообще соль Земли. Но туда совсем непонятно, кто попадал. Учился мальчик, действительно неважно, но перспектива попасть в техники по обслуживанию его не пугала. В конце концов, если у него получится заниматься архитектурой игр, все будет по-другому». Он заработает кучу денег, и отец только разведет руками, когда увидит распечатку со счета. Он пошел смотреть на ежей. В этот год на дачах действительно приключилось нашествие этих колючих колобков. Мать умилялась, глядя, как они идут через участок по своим делам. Мальчик, правда, не испытывал особого восторга. Ну, ежи так ежи. Тем более он знал, что лучше их не трогать не потому, что они колючие, а из-за того, что на них много паразитов но все же лучше бродячих собак, которых мальчик боялся. Дачи вокруг были очень разные, умирающие садовые участки и несколько коттеджных поселков. В интернете про них писали с обязательным словом «элитные». Иногда мальчик воображал, что девочка из элитного поселка поедет кататься на велосипеде и упадет, а он окажется рядом, он починит велосипед. «Нет, лучше ему нужно будет нести ее на руках». И мальчик будет чувствовать тепло ее тела, а потом, когда он доставит ее домой, произойдет что-то важное, что переменит его жизнь. Но никто с велосипедов не падал, и единственный, с кем он познакомился, был длинноволосый парень, довольно дорого одетый. Он выходил на речку и валялся там в тени. В первый день мальчик не стал с ним заговаривать. Он представил, как пришелец спрашивает. «Что это?» «Это река времени», — отвечает мальчик. А время — это самая дорогая вещь на свете. Тут он расскажет соседу, что именно в этой реке утонул красный командир Чапаев, про которого рассказывают анекдоты. Вот Чапаев, придерживая раненую руку, вступает в реку времени. Он долго бредет по мелководью, а потом уходит под воду с головой. Ведь по реке времени нельзя плыть против течения. На второй день мальчик разговорился с незнакомцем. Тот сказал, еще не успев назвать своего имени, «Знаешь, что это? Это река Лето. Не Лето, а Лето. Понял?» Мальчик почувствовал себя так, будто у него украли велосипед. Но новый знакомый принялся рассказывать, что мир похож на матрицу, в которой множество событий склеены вместе. Раньше мир притворялся аналоговым, но при этом всегда был цифровым». Мальчик не сразу понял, что тот пересказывает какой-то фильм, потому что новый знакомый быстро спросил, любит ли мальчик цифры. Это был странный вопрос. Цифры? Они просто цифры, как их любить? Они как воздух. Вот мать любит ежей, а он любит мать. Ну и отца, наверное. Но он сказал соседу, что да, цифры, конечно, любит. Цифры и электроника, ведь это у них семейное. И дальше поведал новому знакомому о том, как женщина в радиоприемнике напряженным голосом произносила в ночи цифры, одну за другой. Этот поток цифр, казалось, будет длиться бесконечно. Но женщина устала и ушла куда-то, на соседнюю волну, наверное. «Это смешно, привет из прошлого. Он ведь видел один фильм про шпионов. Старый и скучный. И в нем такая же женщина читала список проб геологической партии. Но теперь это все не нужно». Какие нынче шпионы с приемниками, когда есть интернет? «А это номерная станция. Знаешь, что такое номерная станция?» Спросил парень. «Это точка сборки, где сшивается матрица времени. В нашем мире накапливаются ошибки, и на номерных станциях пересчитываются контрольные суммы, а потом в наш мир вносятся правки. Все дело в счете. Если цифры считать обычным порядком, ты движешься из настоящего в будущее» а если вести обратный отчет, то путешествуешь в прошлое. Сегодня ты открыл самое главное, а главное — это счет». Выходило складно, но потом мальчик понял, что его собеседник не обращает внимания на него, а говорит как бы сам с собой. Их уединение нарушила женщина с очень грустными глазами. Она пришла за этим парнем и увела его прочь, бережно держа за руку. Парень шел неловко, загребая ногой, и продолжал при этом говорить. Тогда мальчик понял, что его новый друг просто сумасшедший. Он вернулся домой и вечером как бы невзначай спросил отца про все это. Вопрос будто прорвал плотину. Отца несло, он говорил, что это великая тайна и заговор во имя мира, что эти станции не только для шпионов, но и на случай новой войны — Когда все большие передатчики уничтожат с таких же, как у тебя, мальчик, дронов, только вражеских, то заработают эти станции, а пока они просто стоят в холодном резерве, ну и проверяют свою работу. Темнело. Слушая, как кто-то невидимый копошится в траве, мальчик подумал, что самое интересное в этих радиостанциях, что их могут слышать все. «В интернете сообщения ты получишь только, когда введешь пароль, а тут ты без спроса слышишь чужие цифры». Что-то в этом было величественное. Тянулись дождливые дни, и делать было нечего. Мальчик тупил в телефон, а потом вспомнил о сталкерском сайте и стал искать там что-нибудь о номерных станциях. Там было много мусора, и когда он уже утомился от хвастливых отчетов о посещении расформированных воинских частей и заброшенных военных городков, то вдруг узнал пейзаж и слова «номерная станция». Он видел эту дорогу и лесу железной дороги года три назад, когда катался с друзьями. Не слишком близко, но и не очень далеко. Можно снова доехать на велосипеде. Унылых сталкеров прогнал сторож с собакой, но, может, ему повезет, и он сделает снимки получше. Ночью мальчику снилась номерная станция. Это было таинственное сооружение, состоящее из куполов и переходов. Наверное, большая часть помещений спрятана глубоко под землей, а на поверхности только огромные антенны. На рассвете он собрался и, никого не предупредив, оседлал велосипед. Сперва мальчик гнал по дороге, где в этот ранний час можно было не бояться машин. Несколько раз он сверялся с сайтом в телефоне и, наконец, свернул на проселок. Дорога мгновенно испортилась, запетляла и уткнулась в непонятные дачи за большим бетонным забором. Мальчик обогнул этот забор в бесцветную выпуклую клетку и снова попал на проселок. Рядом уже гремела электричкой железная дорога, через которую надо было перебраться. Пыхтя он перетащил велосипед через насыпь и осмотрелся. Рельсы тут расходились в несколько сторон. Одна колея уходила в лес, другая смыкалась с основными путями, а между ними на поросшем лесом островке маячило какое-то странное сооружение». Судя по координатам, это было то, что нужно. Он взобрался по скользкому склону, повесив велосипед на плечо. Жестяной забор был новым, но на нем кто-то уже вывел баллончиком неразборчивые круглые слова. Надо было лезть внутрь, и он обошел вокруг, примиряясь, как он будет это делать. Но в самый последний момент подергал ворота, украшенные огромным висячим замком. И тут же понял, что замок не запирает ничего потому что вторая петля не держится в воротах. Створки со скрежетом разошлись, и он ступил внутрь. Под тремя огромными деревьями стоял небольшой домик. Рядом с ним лежали загадочные металлические конструкции, сквозь которые давно проросли сорные кусты. У забора сгрудились пустые металлические бочки. Обрывки пластика и рубероида валялись в траве, а перед входом лежал старый полосатый матрас — Даже на расстоянии чувствовалось, какой он мокрый и противный. Что-то стремительно ринулось из-под ноги прочь, но он тут же понял, что это откатилась пустая бутылка, скользкая, с отклеившейся этикеткой, собачья миска у конуры, покрытая плесенью, ржавая цепь. Он уже провалился в прошлое. Мальчик вошел в домик. Внутри было все то же — разруха и тлен. Две комнаты, в которых пахло сыростью и мочой — в первой стояла железная кровать с панцирной сеткой, а во второй — стол без стульев, на котором сгрудились несколько грязных стаканов. От радиостанции остались только два стальных шкафа, раскрывшие свои дверцы. Там не было ничего, даже провода были срезаны под корень. Мальчик ожидал увидеть что-то похожее на телевизор в сарае — старинные электронные лампы и радиосхемы, обросшие мхом. Но не было и этого — Только к столу прежние хозяева привинтили микрофон, а рядом поставили динамик в корпусе из грязно-белой пластмассы. Мальчик щелкнул выключателем и обнаружил, что не все в этом доме обесточено. Шорох наполнил комнату. Тогда незваный гость сказал в микрофон так, как это делали взрослые. Раз, два, три. Ничего не произошло, но он вдруг ощутил чувство вины, будто сломал чужую вещь. Тогда мальчик вспомнил того сумасшедшего на речке и заговорил в микрофон снова. «Три... два... раз...» Динамик по-прежнему безразлично потрескивал, сообщая, что ток в сети есть. Кстати, рядом на стене висели плакаты, изображавшие людей, пострадавших от электричества. Эти люди рисковали своей жизнью, просовывая руки внутрь непонятных устройств. Риск их был глуп и бессмысленен. Он постоял с минуту, соображая, туда ли он попал. Может, это совсем не то, что он искал? Железнодорожники ведь тоже нуждались в связи. Вот они и построили себе этот домик, а теперь он стал ненужным. Или это просто диспетчерская, где считали прошедшие составы в одну сторону. Раз, два, три. А потом также считали в другую, чтобы уравновесить мироздание. Сайт сталкеров ошибся. Никакой номерной станции тут нет». Фотографировать не хотелось, надо было ехать прочь из этого мертвого места. Через несколько минут, когда громкое дыхание мальчика, тащившего на себе велосипед, смолкло, кусты с разных сторон от домика зашевелились. На пустое пространство перед строением вышли два одинаковых ежа и в недоумении уставились друг на друга. Они были абсолютно одинаковые и одинаково пахли. Это сбивало ежей с толку, но, помедлив, они все же двинулись друг к другу. Через пару минут ежи сблизились и вдруг слились в одного. Мир встряхнулся, и время потекло обычным образом.